Дамы на водах еще верят нападением черкесов среди белого дня. Вероятно, поэтому Грушницкий сверхсолдатской шинели повесил шашку и пару пистолетов. Он был довольно смешон в этом геройском облачении. Высокий куст закрывал меня от них, но сквозь листья его я мог видеть все и отгадать по выражениям их лиц, что разговор был сентиментальный. Наконец они приблизились к спуску. Грушницкий взял за повод лошадь княжны, и тогда я услышал конец их разговора. «И вы целую жизнь хотите остаться на Кавказе?» — говорила княжна. «Что для меня Россия?» — отвечал ее кавалер. «Страна, где тысячи людей, потому что они богаче меня, будут смотреть на меня с презрением. Тогда как здесь, здесь этот толстая шинель не помешала моему знакомству с вами». «Напротив!» — сказала княжна Покраснев. Лицо Грушницкого изобразило удовольствие. Он продолжал. «Здесь моя жизнь протечет шумно, незаметно и быстро под пулями дикарей. И если бы Бог мне каждый год посылал один светлый женский взгляд, один подобный тому...» В это время они провнялись со мной. Я ударил плетью по лошади и выехал из-за куста. Боже мой, черкес! вскрикнула княжна в ужасе. Чтобы ее совершенно разуверить, я отвечал по-французски, слегка наклонясь. Не бойтесь, сударыня, я не более опасен, чем ваш кавалер. Она смутилась. Но отчего? От своей ошибки или от того, что мой ответ ей показался дерзким? Я желал бы, чтобы последнее мое предположение было справедливо. Грушницкий бросил на меня недовольный взгляд».